Десятое. Первые несколько дней Мрям почти не выходила из своей комнаты. На рассвете, при звуках далекого азана, она просыпалась с носком, призыв правоверным преклонить колени и вознести молитву. Молилась и снова проскальзывала в теплую постель. Когда Рашид, умывшись, заглядывал к ней в комнату перед тем, как отправиться в мастерскую, она еще лежала. В окно она видела, как он проходит по двору, крепит к багажнику велосипеда узелок с обедом, выкатывает велосипед на улицу, садится и уезжает. Днем Мариам редко поднималась с кровати. Когда становилась особенно тоскливо и одинокой, она спускалась в кухню, К замызганному в жирных пятнах столу пластиковым занавескам цветочек, от которых почему-то пахло паленым, выдвигала ящики, перебирала разнокалиберные ложки и ножи, лопаточки и сито. Все, что должно было теперь составлять важную часть ее повседневной жизни, но лишь напоминало о том, какая ее постигла катастрофа и насколько ей все вокруг чуждо. Там, в хижине, ей хотелось есть в определенное время. Здесь голод приходил к ней очень редко. Ей хватало остатков риса и кусочка черстого хлеба. Из гостиной были видны крыши одноэтажных домишек на их улице. В соседних дворах женщины развешивали белье, баюкали детей, куры разгребали пыль, жевали свою вечную жвачку, привязанную к деревьям коровы. Ей вспоминались летние ночи в Гульдамане, такие душные, что рубашка прилипала к телу. Они с наной отправлялись спать на плоскую крышу своего саманного домика, и яркая луна освещала их. Ей вспоминались зимнее утро, когда они в хижине читали священную книгу с мулой-фатхулой, треск падающих деревьев сосулек, карканье ворон заснеженных веток. Мрям слонялась по дому, из кухни в гостиную, потом наверх к себе, обратно вниз по лестнице и так много раз. Утомившись, она опускалась на колени, а помолившись, падала на кровать и давала волю печали и скуки. На закате Мариам делалось особенно плохо. Зубы у нее начинали выбивать дробь, при одной мысли о том, что сегодня вечером Рашиду вдруг взбредет, наконец, голову взяться за исполнение супружеского долга. Вся дрожа, она лежала в постели и ждала, когда муж отужинает. После ужина Рашид обязательно к ней заглядывал. «Как? Ты уже спишь? Не может быть! Еще и семи нет! Проснулась? Ну-ка, отвечай мне!» Он не успокаивался, пока мрям не отвечала из тьмы спальни. «Я здесь». В дверном проеме виднелись очертания его фигуры, большое тело, длинные ноги, крючковатый нос, неизменная сигарета в зубах то разгоралась, то гасла. Он рассказывал ей, как прошел день. Замминистра иностранных дел оплатил пару макасин Он заказывает обувь только у Рашида. Польский дипломат с женой заказали сандалии. Рашид расписывал мариам суеверия, связанные с обувью. Нельзя класть ее на кровать. Накличешь смерть. Не годится обуваться, начиная с левой ноги. Навлечешь ссору. — Ну, разве что сделал это в пятницу и ненарочно, — усмехался Рашид. И еще плохая примета — связывать шнурки вместе и вешать ботинки на гвоздь. Сам Рашид во все эти плохие приметы не верил. Бабе и бредни, больше ничего. Еще Рашид пересказывал жене разные новости. Вот, например, американский президент Ричард Никсон подал в отставку со связи со скандалом. Мрям помалкивала. Она понятия не имела, кто такой Никсон, и что за скандал заставил его уйти с поста, и не могла дождаться, когда муж закончит болтать, затушить сигарету и удалиться. Стальные пальцы, схватившие сердце, разжимались, только когда внизу хлопала дверь его комнаты. Но однажды вечером он погасил сигарету и не ушел. — Ты когда-нибудь разберешь свой чемодан? Пора бы уже перестать тосковать, привыкнуть. Целая неделя прошла, а ты... Завтрашнего дня веди себя как жена. Фомидим. — Фомидим. — Поняла? Зубы у морям застучали. «Отвечай же!» «Да, поняла». «Вот и чудесно! Что ты себе вообразила? Что у меня здесь гостиница? Что я содержу постоялый двор? Господи, что я говорил про слезы? Мариам, ты слышала, что я сказал насчет слез?» На следующее утро, как только Рашид ушел на работу, Мариам распаковала свои вещи, повесила их в шкаф, принесла из колодца ведро воды вымыла окна своей комнаты и гостиной на первом этаже, помыла пол, смахнула из углов паутину и проветрила дом. Потом она замочила в горшке чечевицу, порезала морковь и картошку и тоже погрузила в воду. В уголке кухонного шкафа за грязными банками из-под специй нашлась мука, и Мариам замесила тесто, тщательно размяла, как учила ее Нана потом завернула в мокрую тряпочку, набросила на голову хиджаб и отправилась в пекарню. Рашид объяснил ей, где находится пекарня для жителей, пройти по улице, свернуть налево и сразу направо. Но его объяснения Мариам не пригодились. В нужное ей место направлялась целая толпа женщин и детей, и Мариам просто последовала за ними. Рубашки на мальчишках – Были латанные, перелатанные, штаны слишком маленькие или чересчур большие, ремешки на сандалиях истрепанные или вовсе оборванные. Некоторые палками катили перед собой старые ржавые обручи. Их матери шли кучками по три-четыре человека, кое-кто в бурках, кое-кто нет. Весело переговаривались, громко смеялись. С носком. Оно же паранджа или чедра. Самый радикальный способ — сокрытия женской красоты. Экзотическое одеяние свободного покроя и яркой расцветки укутывает женщину с головы до пят. В области глаз находится смотровое окошко, забранное матерчатой сеточкой. Хотя, казалось, радоваться было нечему, в суст у женщин не сходили больные дети и ленивые нерадивые мужья. «Если бы еда сама себя готовила!» «Господи ты, Боже мой, ни минуты покоя!» А он мне тогда и говорит, Принусь это правда!» Почти одни и те же слова повторялись на разные лады на пути к пекарне и в очереди к тандыру. У кого-то муж играл в азартные игры, у кого-то всем заправляла свекровь, а жене муж не давал ни рупии. Мрям только удивлялась про себя. «Как это получилось, что всем...» До единой достались такие ледащие мужья. Или это просто бабье разговора, своеобразный незнакомый ей ежедневный ритуал вроде замачивания риса или замешивания теста. И скоро она сама точно так же даст волю язычку. Стоя в очереди, Мариам чувствовала на себе любопытные взгляды, слышала шепоток за спиной. У нее вспотели ладони. Вдруг все вокруг уже знают, что она харамит. Позор для отца и всей семьи, предавшая свою мать и обесчестившая себя. Уголком хиджаба Мариам вытерла капельки с верхней губы и постаралась взять себя в руки. Вроде получилось. И тут кто-то хлопнул ее сзади по плечу. Мариам обернулась. Рядом с ней стояла толстенькая светлокожая женщина с темными, коротко стриженными кудряшками и круглым веселым лицом. На голове у нее Тоже был хиджаб. Рот у женщины был куда более пухлый, чем у Мариам. На подбородке, учуть чуть отвисшей нижней губы, темнела большая родинка. Зеленоватые глаза искрились дружелюбием. «Ты ведь новая жена Рашид Джана?» Широко улыбнулась в лица «Из Герата приехала?» «Какая ты молоденькая. Тебя зовут Мариам Джан, да? А я Фариба. Живу за пять домов от вас». На той же улице. У нас калитка зеленая, а это мой сын Нор. У мальчика было живое веселое лицо и черные вьющиеся волосы, в точности как у матери. Салам, Халаджан. Сноска. Обращение, соответствующее русскому тетям. Нору десять лет. Его старшего брата зовут Ахмат. Ему тринадцать, сообщил Нор. «А еще одному мальчику сорок!» Фариба засмеялась. «Мужа моего зовут Хаким. Он учитель в Дихмазанге. Загляни к нам как-нибудь. Выпьем по чашечке чаю». Словно по команде женщины вступили в «Значит, ты юная жена Рашиджана. Как тебе Кабул? А я была в Герате. У меня там двоюродный брат. Кого ты хочешь первенцем?» «Мальчика или девочку?» «Какие там минореты! Какая красота! Герат — замечательный город!» «Лучше мальчика, — Мариам Джан, он сохранит имя рода!» «Ба! Мальчишка женится и был таков, а девочка останется с тобой, будет опорой в старости!» «Мы слышали о вашем приезде!» «Рожай двойню, мальчика и девочку, и все будут довольны!» Мариам попятилась. Дыхание у нее прерывалось. В ушах звенело. Чужие лица расплывались перед глазами. Еще несколько шагов назад. Только отступать некуда. Она в кольце. Мариам умоляюще посмотрела на Фарибу. Та все поняла. «Вот ведь набросились. Дайте ей пройти. Вы ее напугали». Крепко прижав к груди шматок теста, Мариам двинулась прямо на обступившую ее толпу. «Ты куда, хамшира?» Как только вокруг нее стало свободнее, Мрям сорвалась с места и побежала по улице. «Только не туда, куда надо!» Она поняла это на первом же перекрестке. Мрям повернулась и, низко опустив голову, бросилась назад. И надо же! На виду у всех споткнулась, упала и расквасила колено. «Ты не ушиблась, хамшира?» «Да у тебя кровь!» Мариам вскочила и, прихрамывая, побежала дальше. Поворот, еще поворот. Вот она, их улица, только где дом Рашида? Мариам охватило отчаяние, на глаза навернулись слезы. Попробовать сунуться наугад? Эта калитка заперта, это открыто, но двор явно чужой. А здесь собака и куры, а у них нет никаких животных. Вот вернется муж с работы, а жена собственный дом не может отыскать. Мриам заплакала, запромотала молитвы. Это чужой дом, и это чужой. А вот сарай, навес, колодец. Нашла. Слава Аллаху! Мриам захлопнула за собой калитку, повернула щеколду и тут же у стены осела на землю. Никогда еще ей не было так одиноко. В тот вечер Рашид пришел домой с каким-то свертком в руках. На чистые окна и вымытый пол он не обратил никакого внимания. Мариам даже расстроилась. А вот то, что обед его уже ждал, явно пришлось ему по душе. «Я приготовила дал, похвасталась Мариам с носком. «Чечевица с овощами и пряностями». «Отлично, я голоден». Рашид умылся. Мариам полила из кувшина ему на руки. А пока он вытирался, дымящаяся чашка, даала и тарелка рассыпчатого белого риса уже стояли на чистой скатерти, расстеленной на полу в гостиной. Впервые Мариам приготовила мужа поесть. Только вот была сама не своя, пока готовила. Вся тряслась мелкой дрожью. Так подействовал на нее случай у пекарни. И вполне могла переложить в кушанье, имбиря или куркумы. Рашид погрузил ложку в золотистую чечевицу. Мариам затаило дыхание. Что, если ему не понравится, и он со злостью оттолкнет тарелку? — Горячо, — пролепетала она, — осторожнее. Рашид вытянул губы трубочкой и подул на ложку, потом с опаской попробовал. — Вкусно, немного недосолено, но да ничего, просто отлично. Мрям захлестнула волна самодовольной гордости. У нее получилось вкусно. Просто отлично, сказал он. Мрям сама удивилась, какую радость доставила ей похвала. На душе сразу стало легче. «Завтра пятница», — сказал Рашид, — «могу показать тебе город. Что скажешь?» «Ты про Кабул?» «Нет, про Калькутту». Мрям недоуменно заморгал. «Шучу. Конечно, про Кабул». Про что же еще? Он взял в руки сверток. Но сперва мне надо поговорить с тобой. И Рашид достал небесно-голубую бурку. У меня есть заказчики, мужчины. Они заходят ко мне в лавку вместе с женами. Их женщины ходят с открытыми лицами. Говорят со мной. Глядят мне в глаза без капли стыда. У них намазаны губы и подведены глаза. Они носят юбки выше колен. Порой приходится снимать с них мерку, и они спокойно позволяют мне касаться своих ног. А мужья ничего, стоят рядом и смотрят, как посторонний мужчина гладит жену по голым ногам. Думают, они очень современные, очень образованные и умные. И не видят, как своим поведением выставляют напругание свои нанг и намус, честь и гордость. Рашид осуждающий покачал головой. Обычно эти люди из богатых районов Кабула. Мы завтра с тобой там будем, сама увидишь. Но такие слюнтяи живут и по соседству с нами, на нашей улице. Жена учителя Хакима риба, шляется по городу в одном платке на голове. Противно видеть, честное слово, как жены ни во что не ставят своих мужей. Он сурово посмотрел на Мариам. «Но я не из той породы». «У меня на родине один косой взгляд, одно неправильное слово, и кровь пролилась. В местах, откуда я родом, смотреть на лицо женщины вправе только муж. Помни об этом. Ты поняла?» Мрям кивнула и взяла из руку мужа бурку. Вся радость, что он похвалил ее, стрипню, куда-то улетучилась. Сделалась зябка. Воля мужчины представилась себе чем-то каменным, непоколебимым, вот словно горный хребет Софиткох, заслоняющий полнеба. Значит, с этим все ясно. А теперь положи ко мне добавки.